«Вы... совершаете ошибку», – проронил главный квестер. «Увидим, когда соединим». Андрей поднёс чёрный пакль о к боковому карману, в котором лежал артефакт красного цвета. Андрей прекрасно понимал, что рискует, но иначе возникшую проблему было не решить. А ещё, иначе было не понять, зачем его вообще перебросили в этот мир и помогли ему добыть красный пакль о с тигром. Да и намерения Андрея вполне соответствовали изначальному заданию – остановить тварей. Раз они лезли из этого разлома, а потом переходили в смежный мир, значит следовало попытаться заткнуть разлом. Скорее всего, попытка была обречена на провал. Да и сделать хуже Андрей тоже, скорее всего, не мог. Если соединение паколей было чревато проблемами, об этом каким-то образом вот прямо сейчас должны были сообщить те, кто наблюдал за с т а р ы м с самого начала. с момента появления его в этом мире. Да-да, те самые, неизвестные, что помогали ему у ворот турбазы, а затем скрытно двигались параллельным курсом до самого Дымера. В отличие от Степана, опытный в подобных делах Лунёв чётко отслеживал все перемещения незнакомцев. Он даже сумел их разглядеть, насколько это было возможно. Уже на подходе к посёлку увидел мелькнувший в зарослях серый силуэт. «Насчёт 3 и Андрей наполовину засунул пакль о в карман. «Один? Два?» «Нет!» – вдруг сказал комиссар и направил пистолет на Лунёва. «Брось пакль о на землю!» Во взгляде у комиссара вновь появилось второе дно. И то, что находилось там, в глубине, смотрело на Лунёва с нечеловеческой злобой. «Иван Сергеевич!» вдруг завопил наукообразный, вновь выглядывая из машины. «Детекторы видят тварь прямо здесь! Отойдите от разлома!» Крик испуганного Квестера стал своего рода сигналом к действию, но не только для тех, кто замер в напряженной немой сцене вблизи разлома. По стечению обстоятельств в этот же момент решил действовать и тот, кто находился совсем в другом месте. Нет, это были не следящие за Лунёвым серые и не твари, затаившиеся у околицы посёлка. п о я в л е н и е на сцене именно такого нового участника действия не ожидал никто. Возможно, кроме того, кто смотрел на Андрея из глубины взгляда комиссара. Выстрелы комиссара и автоматные очереди к в е с т о р о в прозвучали почти одновременно, и, что удивительно, целились все стрелки в одного и того же человека, в старого. Почему в Андрея стрелял комиссар, было ещё туда-сюда понятно. А вот какого чёрта начали палить квестеры, стало для Лунёва загадкой. Ведь они рисковали попасть в своего командира. Более того, они наверняка понимали, что обязательно попадут в командира. И всё равно открыли огонь. Может быть, на этот случай существовала жёсткая инструкция? Тот, кого сцапала тварь, всё равно не жилец, поэтому им можно было пренебречь, лишь бы уничтожить врага. То есть крик ученого к в е с т о р ы поняли буквально «кто ближе всех к разлому, тот и тварь?» Идиоты. Но с другой стороны, молодцы. Такое четкое выполнение инструкции делало честь даже профессиональным военным, а бывшим уголовникам и подавно. В общем, если бы не мгновенная реакция и не прикрытие в виде Ивана Сергеевича, л у н ё в у пришлось бы туго. андрей на сантиметр разминулся с пистолетной пулей упал перекатился вскочил и спрятался за машиной на в с ё ушла ровно секунда в эту же секунду из ч ё р н о й бездны разлома величаво и стремительно поднялся неопознанный летающий объект серого цвета вытянутый из а о с т р ё н н ы й на концах словно пучок сосулек и и м е ю щ и й металлическую обшивку последний факт подтвердили характерные звуки рикошетов Все предназначенные Андрею пули попали в стартующий из бездны летательный аппарат. Некоторые предварительно прошили насквозь Ивана Сергеевича, но затем всё равно попали в новую цель. Возможно, пилота НЛО возмутил факт обстрела, только сунулся и сразу такое приветствие. Но летательный аппарат взмыл в небо, выполнил мёртвую петлю и зашёл на цель как настоящий штурмовик. И квестеры, надо снова отдать им должное, не раззявили рты, а вскинули оружие и попытались встретить серый НЛО-штурмовик дружным зенитным огнём. Толку было мало, но квестеры стреляли до последнего. Штурмовик выкосил автоматчиков за один проход. При этом было совершенно непонятно, каким оружием пользуется летающая машина. Квестеров просто разносило в клочья, а затем эти клочья ещё и размазывало по земле. А ещё штурмовик успел отсортировать цели и уничтожил только тех, кто держал в руках оружие. К сожалению, в список целей попали трое партизан. Вовремя сообразили, что надо бросить оружие лишь комиссары л а б а н о в Возможно, фишку уловил а Степан, но врождённое упрямство не позволило ему расстаться с дробовиком, и он стрелял по штурмовику до самого последнего момента. Могло достаться и Андрею, но Старый успел отпрыгнуть и тоже бросил автомат на землю. Прежде чем повторно зайти на цель вблизи разлома, штурмовик сделал круг над посёлком и уничтожил почти всех вооружённых квестеров из патрульных групп. Андрей это понял, когда увидел, как по главной улице улепётывает безоружный Витя, а за ним пытаются угнаться двое пятнистых с автоматами. Штурмовик взорвал и размазал обоих автоматчиков, но не тронул Витю. А ещё он не тронул несколько десятков тварей, которые довольно медленно по их меркам двигались от окраины посёлка к его центру. Этот странный нюанс смешал все карты. Андрей вдруг понял, что снова ничего не понимает в местной политике и тактике. НЛО «Штурмовик» был серым, и его курсовые орудия работали почти по такому же принципу, что и стрелковое оружие серых. Вывод напрашивался однозначный – штурмовик принадлежал серым. Но ведь на турбазе серые спасли Андрея как раз от тварей. А теперь они будто бы не замечали, что крупный отряд двуногих зверей снова прёт точно на старого. Что изменилось? Почему серые не захотели помочь во второй раз? Даже больше. Фактически они прикрывали с воздуха атаку тварей. в о з ь м и с сейчас кто-нибудь за оружие, чтобы оказать сопротивление зверью и ему кранты. Парадокс какой-то. Штурмовик снова зашёл на разлом, и Андрей вдруг понял, что предыдущий парадокс был цветочками. Ягодки в виде окончательного выноса мозга были ещё впереди. Неожиданно НЛО-штурмовик заметно дрогнул, клюнул носом и… С громким хлопком развалился на множество разнокалиберных запчастей. Куски разлетелись настолько далеко, что почти ни одна деталь не рухнула на дома. Все улетели за околицу дымера. И снова Андрею было предельно ясно, какое оружие могло так чисто уничтожить штурмовик. Опять оружие серых. Вдалеке прозвучала серия похожих хлопков, и Андрей снова выглянул из ворот в просвет улицы. Вместо крадущегося отряда тварей он увидел только несколько мечущихся фигур. Все остальные были уничтожены выстрелами оружия серых. Тот факт, что серые уничтожили тварей, поддавался объяснению с большим трудом. А уж причина дружественного огня серых по НЛО была вообще непонятна. Что это за междоусобица, серые против серых на чужой территории? Ответов на вопросы старый не дождался. Уцелевшие твари исчезли в боковых улочках, но серые так и не появились в поле зрения. Шагать по бедным маршам по главной улице Дымера почему-то не входило в их планы. Объяснять старому тонкости серой политики – тоже. Но Андрей не расстроился, всему своё время. На данном этапе он знал достаточно, чтобы начать действовать не наугад, как раньше, а более-менее осмысленно. В первую очередь, теперь он ориентировался в общей обстановке и знал, почему все так стремятся заполучить Пакали. К тому же он добыл целых два. Что с ними делать? с о е д и н и т ь конечно. Если на попытку соединения Пакалей последовала такая бурная реакция, Значит, в этом есть какой-то особый смысл. Возможно, и впрямь закроется разлом. Но так это или нет, можно выяснить лишь э к с п е р и м е н т а л ь н ы м путём. Только позже. Для начала всё-таки найду Татьяну, а после придумаю, как нам вернуться домой в свой мир. Андрей отлично понимал, что последний пункт программы «Невыполним без серых. Думай, не думай». А чего реально хотели эти существа, было пока не ясно. Скорее всего, н е спасения Татьяны, н е в о з в р а щ е н и е старого в родной мир в их планах не значились. Но ведь пока они не подсказали, что делать дальше, Андрей был волен поступать, как ему вздумается. Кто мог ему помешать? Как выяснилось чуть позже, кое-кто мог. И даже страстно этого желал. «Верни, пакали!» – прозвучал голос комиссара за спиной у Андрея. Старый резко обернулся и, не теряя времени, прямо с разворота ударил ногой точно в грудь. Нет, не комиссару, а крупной облачённой в офицерские доспехи твари. Похоже, той самой, которую Андрей видел на островке. Удар не причинил чужаку особого вреда, но отбросил его на пару шагов. Тварь вытянула из ножен на бедре парадный кинжал и приняла боевую стойку. «Отдай пакали и уходи». прорычала тварь голосом комиссара. Только теперь до старого дошло, в чём был фокус. Вот кто смотрел со второго дна. Эта тварь маскировалась под комиссара и, надо признать, делала это на твёрдую пятёрку. Но почему не напала раньше? Ждала удобного момента? Знала, что у к в е с т о р о в есть ещё и чёрный пакль и хотела незаметно без потерь подобраться к нему поближе? Подобраться, натравить к в е с т о р о в на Лунёва – А затем уже при поддержке своего отряда отнять о б бы пакля у квестеров? Что ж, самоуверенно, но грамотно. Да только и твари не семи пядей во лбу. Совершают те же ошибки, что и люди. Не учитывают случайных факторов. Например, таких, как несвоевременные внутренние разборки серых. «Подойди и забери», – Андрей подбросил чёрный пакль о на ладони. «Слабо?» Комиссар вновь зарычал и ринулся в атаку. Андрей тут же сунул чёрный пакль в карман, где лежал красный и… Ничего не произошло. Пакали касались друг друга, но никакого видимого эффекта их соединение не произвело. Пришлось Андрею вступить в схватку. Двигался противник очень быстро, а стиль боя чужака серьёзно отличался от всех известных старому. Тварь рационально использовала всё своё тело и оружие. нанося удары длинными комбинированными сериями под разными углами и с разной силой. Пару раз Андрей пропустил и в какой-то момент едва не попался на уловку. Тварь атаковала ногами, затем немыслимым способом извернулась, ударила головой, подтолкнула снизу бедром, затем добавила локтем и завершила комбинацию коротким ударом кинжала сверху вниз. Такая объёмная, будто бы со всех сторон атака была для Андрея в новинку. Но старый успел отпрянуть, и клинок прошёл в сантиметре от носа, а затем и от груди. Андрей тут же ответил, восстановил удобную для себя дистанцию и вдруг засёк боковым зрением приближение какой-то фигуры. Это был квестер Витя, и в руках он держал автомат старого. Что хотел сделать квестер осталось загадкой, но вряд ли он намеревался помочь Андрею. Скорее всего, одуревший от страха квестер собирался избавиться сразу от двух источников проблем – в е с т е р вскинул автомат, но в этот миг в него врезался Лобанов. Семён был крупнее и тяжелее Вити и набрал приличную скорость, поэтому Квестер не удержался на ногах и рухнул навзничь, прямиком в разлом. Каким чудом на краю кляксы удержался Семён, было непонятно. Комиссар тем временем вновь бросился в атаку, теперь он начал сразу с удара кинжалом. Старый успел заблокировать руку врага, но клинок всё-таки полоснул по одежде. как раз по карману, в котором лежали пакали. В ткани образовалась большая дыра. Чёрный артефакт лежал ближе к наружной части накладного кармана, поэтому удар клинка пришёлся именно по нему. Вещица брякнула, красный аналог выскользнул а из кармана через дыру и спустя мгновение упала прямиком в разлом. Что произошло дальше, не понял никто из оставшихся вблизи разлома. Из двоих оставшихся, ведь третий, Андрей, вдруг исчез. Лидер большого передового отряда армии огня нанёс удар кинжалом, но, что называется, провалился и был вынужден шагнуть вперёд. Лидер выпрямился и повертел головой. Кроме отползающего Семёна он никого не увидел. Старый не мог отпрыгнуть настолько далеко, а значит, либо он вернулся в свой мир, либо… Красный пакль о переместил его куда-то ещё. В любом случае, лидер оставался при своих интересах. Чёрная вещица сгинула в разломе, а красную утащил с собой старый. Насколько далеко, тоже непонятно. Оставшись ни с чем, лидер взревел с такой силой, что л а б а н о в схватился за уши. Рёв лидера услышали воины большого передового отряда, и очень скоро к разлому подтянулись остатки разгромленного серыми авангарда. А следом за ними и все остальные. «Исквать!» – приказал им лидер. «Обычные паколи не могут переносить далеко. Найдите человека. У него вторая часть ключа». «Нам мешают серые», — заметил один из воинов. Полукровка, постоянно пытающаяся доказать, что крови лидеров в нем больше, чем крови воинов. «У тебя есть зеркальная часть ключа. С ее помощью мы можем отыскать любую другую красную пластину». Пусть и не из этой зоны. Ключ состоит из определенного набора пластин. Выбитые на них знаки описаны в предсказании. Мне нужна красная пластина с крадущимся полосатым зверем. И никакая другая. Ищите! А если помешают серые, убейте их. Но ведь не все серые нам враги. Друзья не станут нам мешать. Выполняйте приказ, в о й н ы Отец Хрустального Огня ждет результата. Простые в о й н ы всегда были тупым пушечным мясом. Чем дальше лидер большого передового отряда армии огня командовал ими в реальной боевой обстановке, тем больше убеждался в справедливости этого утверждения. В отличие от лидеров или следопытов армейской элиты, воины могли только стрелять и махать мечами. Выследить противника было выше их способностей, и это на территории, которую за местную луну они исходили вдоль и поперек. Ну хорошо, пусть на удвоенной территории, но ведь удваивалась только площадь. Основные ориентиры на дублирующей местности оставались такими же, что и на основной. Лишь к восходу светило, и как раз на дублирующей территории, на той, где не было разлома перехода, одна из поисковых групп наткнулась на троицу людей, стерегущих в лесу чёрную машину. Среди них не было старого, но чуть позже выяснилось, что след всё-таки взят. Мгновенно разорвав троицу, воины двинулись дальше и вышли на новую группу людей, но вдруг получили отпор, да такой, какой не смогли бы дать и серые. До сих пор настолько с е р ь е з н о сопротивлялись лишь загадочные люди в синей униформе, видимо, из подразделения аналогичного клану Следопытов. До да ускользнувшей старой, но эти четверо были одеты как обычные бойцы, и в с е равно им удалось перебить всех воинов. Несмотря на то, что воины использовали ускоренную жизнь, другие поисковые группы уловили сигнал тревоги, бросились на выручку товарищам и вот тут-то наткнулись на серых, которые вновь взялись прикрывать людей. Откуда появилось так много серых, что это был за оврал, понять было трудно. Вполне вероятно имелась какая-то связь между появлением такой крупной группы серых и атакой штурмовика. Но этот инцидент случился вчера и не здесь, а на основной территории, поблизости от разлома. Почему серые появились здесь, на дублирующей местности, где прежде они вообще не появлялись? Почему они прикрывали этих людей? Неужели они опять прикрывали старого, как на турбазе и в посёлке? Вопросов было так много, а ставки настолько высоки, что лидеру вновь пришлось лично вмешаться в дело. И поначалу он решил, что поступил верно. В память одного из умирающих воинов лидер нашёл упоминание о Старом. Это прозвище не раз прозвучало из уст четвёрки опасных людей перед самой схваткой с воинами. Получилось, что либо эти четверо знают, где Старый, либо один из них и есть этот хитрый враг. Если это так, наконец появлялось внятное объяснение, куда мог подеваться Старый из окрестностей разлома в центре Дыммера. «Конечно же, в свой мир. Куда еще?» Лидер мысленно себя обругал. «Я тупица, как выражаются люди. Я ведь сразу это предположил. Этот вариант следовало рассматривать сразу, а не под утро. Видимо, в случае старого не имеет значения, какого цвета пакаль. Ведь старый из этого мира». Вывод на миг вдохновил лидера, но уже в следующий момент ему пришлось себя осадить. Доступ в отщепленный мир мог открывать исключительно зеркальный пакль. о Так утверждал один авторитетный консультант, тот самый, который помог лидеру добыть зеркальный пакль. о И не имело значения, из какого мира существо, владеющее артефактом. Главным в такой ситуации был именно пакль, о а не владелец. Старый завладел красным и мог переместиться только в пределах зоны разлома. Или нескольких ближайших зон. Но никак не между мирами. Этот нюанс склонял чашу весов на сторону версии о знакомых Старого. И всё равно лидер бросился в погоню. Сам Старый или его друзья в тот момент не имело значения. Лидер был обязан догнать людей и если не отнять паколь, то д о б р о с и т ь и узнать, где Старый. Люди удирали на машине, поэтому погоня затянулась. Лидеру пришлось не просто перейти на ускоренную жизнь, а броситься с максимальной прытью, чтобы обогнать беглецов и выскочить на дорогу перед машиной. По всем раскладам водитель должен был затормозить и рефлекторно вывернуть руль вправо. Так подсказывал трофейный разум комиссара, припрятанный лидером в подвале собственного сознания. Дальше теоретически машина врезалась в о д н о из деревьев, Пассажиры впадали в полубессознательное состояние и превращались в легкую добычу. Выбить из них нужную информацию становилось плевым делом. Но все снова пошло не так. Сумасшедший водитель не затормозил и не свернул. Лидер, конечно, был закован в броню, но... Как там говорили люди? «Бог бережет только того, кто побережется сам». Лидер выхватил из кармана свою главную ценность, такой полезный зеркальный пакль, о и выставил его перед собой как щит. Пакль о сверкнул, отбросив блик, лидера швырнуло назад, и он почувствовал, что катится по горячему асфальту. А затем последовал удар в стену, и лидер погрузился в темноту и тишину.